то была небольшая лощина, окруженная лесом, и узкое ущелье вело через него вселение, где мы решили заночевать. Оставалось полчаса до заката солнца, когда мы вошли в первый лесок, а когда вышли из него на равнину, солнце уже село. В этом первом лесу не случилось ничего особенного, если не считать того, что на небольшой прогалине длиной около четверти мили Мы видели пять больших волков, быстро перебежавших дорогу, один вслед за другим, словно они гнались за какой-то добычей. Нас они не заметили и через несколько мгновений скрылись. Наш проводник, кстати сказать, выказавший себя порядочным трусом, просил нас быть на стороже, полагая, что вслед за этими волками появятся и другие. Мы ехали, озираясь и держа ружья наготове. Но волков не видели, пока не выбрались из леса, тянувшегося мили полторы, на равнину. Здесь, на равнине, действительно приходилось ехать с оглядкой. Первое, что нам бросилось в глаза, была мертвая лошадь, над ней из дюжины волков за работой. Не могу сказать за едой, потому что они уже сожрали все мясо и теперь обгладывали кости. Мы не сочли удобным мешать их пиршеству, да и они не обратили на нас особенного внимания. Пятнице очень хотелось выпалить в них, но я не допустил этого, находя, что у нас и без того достаточно хлопот, а может оказаться еще больше. Мы не дошли и до половины равнины, как вдруг слева от нас раздался ужаснейший волчевой. И сейчас же вслед за тем мы увидали стаю волков, бегущих прямо на нас». Большинство в ряд, словно регулярная армия, под командой опытных офицеров. Я не знал, как их следует встретить, но подумал, что единственное средство — сомкнуться в тесный ряд. Так мы и сделали. А чтобы не было больших промежутков между выстрелами, я велел стрелять через одного, а не стреляющим держать ружья наготове для второго залпа на случай, если волки не повернут назад после первого. Тех, кому приходилось стрелять в первую очередь, я предупредил, чтобы они не заряжали ружья снова, но держали бы на готове пистолеты, ибо у всех нас было по ружью и по паре пистолетов, так что при этой системе мы, разделившись на надвое и стреляя по очереди, могли дать шесть залпов подряд. Впрочем, в этом не оказалось надобности, ибо после первого же залпа Враг остановился как вкопанный, испугавшись равно и грохота и огня. Четыре волка были убиты на месте, несколько раненых повернули назад, оставив за собой на снегу кровавый след. Я уже сказал, что стая остановилась и не бросилась бежать. Тогда, вспомнив, что по рассказам самые свирепые животные боятся человеческого голоса, я велел всей нашей компании крикнуть разом, как можно громче, я убедился, что в таких рассказах есть доля правды. Услыхав наш крик, волки отступили и обратились в бегство. Тогда я велел дать другой залп им вслед. Волки пустились в галоп и скрылись из виду за деревьями. Воспользовавшись затишьем, мы стали перезаряжать ружья, а чтобы не терять времени, продолжали ехать. едва мы приготовились к новому залпу, как услыхали дикий шум в том же лесу, в той самой стороне, куда направлялись. Надвигалась ночь, и с каждой минутой становилось темнее, что было для нас крайне невыгодно. Шум усиливался, и мы без труда могли различить в нем рычание и вой этих дьявольских созданий. Неожиданно мы увидели перед собой целых три стаи волков. Одну слева, одну позади и одну впереди нас. Мы, казалось, были окружены волками. Они не нападали на нас. И мы продолжали свой путь, подгоняя лошадей, насколько возможно. Но дорога была ухабистой, и лошади могли бежать только крупной рысью. Так мы доехали до опушки второго леса, лежавшего на нашем пути, и были крайне удивлены, увидев у просеки несметное множество волков. Вдруг... На другом конце просеки раздался выстрел. Из леса выбежала лошадь, оседланная и взнузданная. Она неслась вихрем, а за ней умчались всю прыть шестнадцать или семнадцать волков. Лошадь далеко опередила их, но мы были уверены, что она не выдержит долго безумного бега и волки в конце концов нагонят ее. Так оно, вероятно, и вышло. В просеке, откуда выбежала лошадь, Взором нашим представилось ужасное зрелище. Мы увидали трупы еще одной лошади и двух человек, растерзанных хищными зверями. Один из них был, по всей вероятности, тот самый, который стрелял. Возле него лежало заряженное ружье, но голова его и верхняя часть туловища были изгрызены. Это зрелище наполнило нас ужасом. И мы не знали, что предпринять и куда направить путь, но волки скоро заставили нас решиться. Они окружили нас в надежде на новую добычу. Я уверен, что их было не меньше трехсот. На счастье наше опушки леса, немного в стороне от дороги, лежало несколько огромных деревьев, сваленных прошлым летом и, вероятно, оставленных здесь до перевозки. Я повел свой маленький отряд к этим деревьям. По моему предложению все мы спешились и, укрывшись за одним длинным деревом, как за бруствером, образовали треугольник, поместив лошадей в середине. И хорошо, что мы это сделали, ибо тотчас же волки напали на нас невиданной доселе яростью. Они с рычанием бросились к нам, вскочили на бревно, служившее нам прикрытием, как будто рассчитывая на верную добычу. Я думаю, ярость их еще увеличилась тем, что мы укрыли за собой наших лошадей, на которых они собственные и нацелились. И я велел своим стрелять, как прежде, через одного, и выстрелы их были так метки, что с первого же залпа многие волки были убиты. Но этого оказалось недостаточно. Необходимо было стрелять непрерывно, ибо волки лезли на нас, как черти, задние подталкивали передних. После второго залпа нам показалось, что волки приостановились, и я надеялся, что они уйдут. Но это продолжалось одно мгновение. Сейчас же подоспели другие. Мы дали по ним еще два залпа из пистолетов, и, думается, мне этими четырьмя залпами убили штук семнадцать или 18, да ранили вдвое столько же. Но волки продолжали наступать. Мне не хотелось слишком поспешно тратить наши заряды, Поэтому я кликнул своего слугу, не Пятницу, который был занят другой работой. Он с необычайной быстротой и ловкостью успел уже зарядить снова свое и мое ржье. И так не Пятницу, а другого моего слугу, и дав ему пороховницу, велел посыпать порохом дорожку вдоль бревна да пошире. Он повиновался и едва успел отойти, как волки опять полезли на нас через пороховую дорожку. Тогда я щелкнул незаряженным пистолетом возле самого пороха, зажег его, и волки, которые были на бревне, обожглись, а с их свалились или, вернее, спрыгнули на нас, шарахнувшись в сторону от огня и под влиянием страха. С этими мы живо расправились, а остальные так испугались яркого света, казавшегося еще страшнее от густой тьмы вокруг, что немного отступили». Тут я в последний раз командовал стрелять всем вместе, а затем мы все разом крикнули, и волки показали нам тыл.